10 «Солнечная унеча» с о л н е ч н а я у н е ч а и л е н с Шашки. а м Полезной информации, которая помогла бы разобраться с исчезновением Михаила Кражова, на страницах солдатской рукописи по-прежнему не обнаруживалось. К тому же почерк местами был, мягко говоря, не очень т о и р а з б о р ч и в что усложняло чтение. Отложив дневник на прикроватную тумбочку, Алексей Брянцев в очередной раз набрал номер Жени Переваловой и уже, наверное, в десятый или пятнадцатый раз услышал равнодушный голос от ответчика, о т сообщивший о том, что абонент недоступен. Потом он проверил сообщения во всех мессенджерах и соцсетях, где у него был контакт с Евгенией, но все они остались не только без ответа, но и в о все были не прочитаны.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 А от гостиницы, что находилась в с ч и т а ю щ е м с я центральном советском районе, до к р а й н е к города был рукой подать. В двухместном бюджетном номере кроме Брянца е больше никто не жил, и сосланный в к о м а н д и р о в к у оперативник в полной тишине и спокойствии валялся на кровати полдня. Сразу после селения в гостиницу Брянцев позвонил Андрееву. и попросил раздобыть а д р е с л е они д а д р о б ы ш а по прозвищу Пескарь, который, как стало известно из дневника, призывался в армию из Брянска и мог быть тем с о с л у ж и в ц е м который незадолго до и с ч е з н о в е н и я Михаила к о р ж о в а навестил его в е л и к о м н о в городе. Разумеется, дневник Алексея не упомянул и уклонился от ответа на вопрос о том, как появился этот фигурант по делу к о р ж о в а Конечно. Гораздо проще и быстрее брянцы могут получить необходимые сведения, обратись в личную местную полицию. Но туда дорога была закрыта. Алексей решил не испытывать судьбу и следовать совету своего старшего коллеги. Последний же не заставил себя долго ждать, я позвонил с я уже во второй половине дня. Оказалось, что в самом брянском управлении у Андреева есть знакомый сотрудник, с которым он ранее пересекался на каких-то сборах в Москве.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 То от него как минимум можно будет получить ценные сведения, которые обязательно укажут, в каком направлении нужно будет двигаться дальше. Рано утром следующего дня с о т о вокзала Бренца выехал у н е ч е н Микроавтобус, следовавший по маршруту б р е н с к с у р а ж был почти пуст. Всего-то несколько пассажиров. Алексей занял место около водителя и попросил, чтобы его непременно высадили в Унече. Погода этим утром выдалась примерской. Низкие тяжелые тучи стали рассеиваться только после того, как автобус съехал с трассы. А когда километров через восемь маршрутка проскочила под дорожной растяжкой с надписью «Солнечная унеч а рада вам», то небо разверзлось, как это бывает в библейских притчах, и по глазам ударил яркий солнечный луч. И в п р я м у мне час солнечная. подметил с л о в Бренцев и усмехнулся. Да, с о л н е ч н о Улыбнулся в ответ водитель. Тут всегда так бывает. Едешь через всю область, везде т у ч и ни насти, дождь, а в унечу приезжаешь, солнышко светит. Феномен не иначе. Так что тут и д о ж д й не бывает. Как не бывает, бывает. И еще какие? воскликнул водитель, ткнув указательным пальцем вверх. И почему-то с удивлением посмотрел на Алексея. Да ч е р т его знает, как оно бывает. Но бывает так, что когда везде дождь, то в с о л н е ч н о е Унечи обязательно будет солнечно. Не зря же на везде написано: солнечная Унечи р а д в а м Это всем известная такая особенность Унечи. Все говорят, что она солнечная, да. Но Брянцеву этот город о с о б е н н ы м не показался. Такой себе обычный провинциальный городок. В основном состоящий из частного сектора, стипичными невысокими домами на улицах с неровными дорогами, где вместо тротуаров грунтовые тропинки по бокам, с рынком облепленным р а з н о м а с т н ы м и строениями и торговыми палатками или д е с у ч и м и магнитами для пятерочками. Единственное, что показалось необычным и привлекло к себе внимание, так это памятник Ленину, который стоял в сквере.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 Ох, ну пойдем, пойдем уже домой, подтягивая за поводок пса, женщина п ы х т е л а и делала н а р о ч и т о недовольный вид, обращенный купремому пекинесу. Пошли, пошли домой, или мама на работу опоздает. А когда эта недружная пара подошла к подъезду, п р и н н с у еще раз поздоровался и обратился к женщине. Извините, я из полиции, мне нужна ваша помощь. Что случилось?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 Женщина призадумалась на х м у р и в брови. Ах да, это ж л ё н я из седьмой квартиры. Вчера я его видела, да видела он утром из подъезда выходил в форме. Я еще подумала, на службу пошел, а что его на работе нету? На работе? удивился б р е н ц е в Ну да, на работе. Женщина утвердительно закивала головой. В полиции. Он там д е ж р н ы м работает сутками. А с какой же вы полиции тогда? Если не знаете, где он работает, стой, лаки, идем, не дергай маму. Последние слова были адресованы собаке, которая с удвоенным отчаянием з а д е р г а л а с ь вырывая поводок из рук хозяйки. Так я командировочный, твердо заверил Алексей и доставил з кармана б р ю к у достоверение, п р е д ъ я в и л его в развернутом виде. Вот, только приехал, никого тут не знаю. Ну идите в отдел полиции и там спросите. Может он там еще дежурит. А я тогда не знаю, где он, не знаю. Женщина извиняясь, улыбалась и п о т я н у в поводок, поспешила к подъезду. п е к и н е с н е х о т я п о п л е л с я за ней, одарив на прощание Бренцева печальным взглядом. Привожая даму с собачкой, Алексей не заметил появившегося во дворе человека в полицейской форме. Зато его заметила п р и спешившая на работу мама Пекинеса и уже успевшая открыть дверь в подъезд. Так вот же он идет, махнув рукой в сторону полицейского, женщина привлекла к нему внимание б р я н ц е в а а потом крикнув в адрес соседа: л е н ь привет!" поспешно скрылась в подъезде. На плечах полицейского были майорские погоны, и б р я а н ц е в Представился по форме еще раз доставив бюк р с в о е у д о с т о в е р е н и е Оперуполномоченный Брянцев. МВД России по городу Великий Новгород. Откуда, откуда? с о ч у р и в недоверчивый взгляд. Переспросил майор. Я из Великого Новгорода по делу к о р ж о в а Михаила. Убрав в карман удостоверение, у д а н и л Алексея и потом спросил: Алексей Дрогуш, это же вы? Да, это я. Майор удивился подняв брови. Я п о д е л у к о р ж о в а м и х а и л а в ы знакомы с таким? д р о б ы ш задумался и впал в небольшой ступор, а потом прозрел, заявил: "Да, знаю. У меня сослуживец есть с таким именем и фамилией. Он как раз из Новгорода. После с у т о к голова вот такая." Майор скинул перед собой руки, словно рыбак, рассказывающий, было плохо соображая сейчас. Даже не понял, о ком ты спрашиваешь. А почему ты меня про него спрашиваешь? в Про чем? Ладно, пошли ко мне, там расскажешь. После этих слов Дробыш н е о ж и д а я с о г л а с и л е й тенанта направился к подъезду, на ходу доставая ключи из кармана. Брянцеву ничего не оставалось, только как молча последовать за майором. Жена на работе, сын м о с к у уехал, доложил майор, как только они оказались в прихожей. Проходи, располагайся, и я сейчас кофе сделаю. Обстановка майорской квартиры была скромной, без излишеств, при этом ч и с т о и у ю т н о Брянцев прошел в зал и присел на диван. Через несколько минут а л е к с е й у слышал доносившийся из кухни характерный звук, издаваемый кофемашиной. А еще через минуту Дробыш позвал Брянцева на кухню: "Эй, лейтенант, д у сюда, тебе коньяка в кофе накапать". Нет, спасибо. Я же на службе, пошутил ответ Бренцев, войдя на кухню, где на столе уже дымились две чашки с ароматным кофе. Это у вас выходной, а я на работе. Да ладно тебе, скривился у смешкидробыш и достал откуда-то блюдце с зефиром, поставил его на стол. Присаживайся и рассказывай, что привело тебя в солнечную унечу. Бренцев предварительно сделал несколько глотков кофе. к р а т ц о рассказала об исчезновении Михаила Коржова. Конечно, умолчал при этом о пожаре и о якобы обнаруженном на Пепелище безголовом трупе. Выслушав лейтенанта, майор искренне удивился тому, что из-за обычного б е з д е с т и пропавшего гражданина была организована командировка в другой регион. Он что вас там, в о с т а л н о в городе, министр финансов что ли, важная птица? Не доумевал дробыш. Да нет, о б ы ч н ы й потеряшка. Просто начальство у нас такое ответственное, с л у к а в ответ Бренцев. Не з в е с т и не верю. Ты чего-то не договариваешь, лейтенант, или не знаешь? Скорее всего, твое ответственное в кавычках начальство не сочло необходимым ставить тебя в известность о б ы с т н ы х причинах организации таких затратных поисков без в е с т и пропавшего. Не поверил Бренцевый майор, проявляя интуицию.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 Как о г р о м н ы й б е з о б и д н ы й т р а в о я д н ы й з в е р ь к о т о р ы й благодаря своим внушительным размерам не имеет в природе врагов, он излучал вокруг себя абсолютное спокойствие и невозмутимость. Крупные черты лица, нос с картошкой, пышные усы с проседью и широкая челюсть напоминали внешность брутального актера с супергеройским о б л о Скорее не Леони д а л ё н я ставил свое замечание майор. Ага. Точно Леня, согласно кивнул б р е н ц е в передавать дневник Дробышу. Правда, я не могу взять толк. Почему Леня, а не Лёши? Ведь вы же Алексей. в з я л из рук Брюнцева дневник, майор открыл его где-то в начале и быстро пролистал несколько страниц, вернул обратно. Да, помню эту книжку. А что касается имени, то это элементарно. Ватсон. Сделав глоток кофе из чашки, у с п е х н у л с я Дробыш. Дело в том, что в наших краях имена Лёша и Лёня являются, ну, как бы тождественными, а лет так сорок назад в деревнях и вовсе все Алексеи Лёньками звались. Вот меня до сих пор многие называют не Лёшкой, а Лёнькой. И в армии, когда срочную служил, я сам в е з д е Лёнькой представлялся. Из-за этого еще спор был с кем-то, со с л у ж и в ц е м который доказывал мне, что Лёня и Лёша это разные имена. А эту книжку Мишка из темноты принес. Из темноты? Удивленно переспросил Бренцев, перебил собеседника всем своим видом, требуя незамедлительно раскрыть с м ы с л сказанного. Но собеседник вместо того, чтобы сейчас же удовлетворить любопытство молодого оперативника, вылил остатки своего кофе в раковину и у б р а л с о с т о л а блюды, ц на котором оставалось еще две зефиринки. Знаешь, что, лейтенант?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 А главное потом долго шел по прямой, надежде хотя бы до о копов дойти. А у траншеи можно было сориентироваться и выйти куда надо, ведь батальон был окружён кольцом земляных ходов. Мимо не пройдёшь, не промахнёшься, не в ы й д е ш ь По моим подсчётам я больше километра тогда протопал, а копов всё не было. Потом опять споткнулся в темноте, упал, покатился и снова потерял ориентацию. Кричать пробовал, но никто не отозвался. Сам не знаю, как вышел к палаткам. Вот такая жуткая темнота была. И в один из таких вечеров, когда мы в палатке смотрели телевизор, Мишка пошел в БТР за с и г а р е т а м и тоже заблудился. БТР тогда на позициях со стороны Тухчаровка п а н и р и стоял. Помню, Михи долго не было, а потом он принес этот дневник.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 А у нас было всего два. Я водитель и Мишка наводчик. Да и нигде я не встречал экипажей б т р из трех человек. Сначала Миха всем пересказывал то, что там было написано. Некоторые страницы даже в слух зачитывал. А мы все шутили над ним, он сам сочинил эти мемуары, а теперь говорит, что нашел в б т е р е а потом вообще заявил, что это не наш б т р был. А какой-то другой. Но никто ему не поверил. Ведь тогда в батальоне был только один БТР. А он клялся, что нашел этот дневник и в нашем, а в другом БТРе. Но ему все равно не верили. А потом Мишка з а п к н у л с я спрятал книжку в мешок и никому больше не показывал. Так получается, что это не он вел этот дневник, предположил Алексей. Да че ты з н а е т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 Водка под безхитростную закуску пошла хорошо, и майор Дробыш захмелел уже после второй рюмки. Видимо, сказывались последствия с у т о ч н о г о дежурства. б р и н с уже ожидал, что под воздействием спиртного майор начнет рассказывать ему всякие ужасы про первую чеченскую войну. Брианс уже ожидал, что под воздействием спиртного майор начнет рассказывать ему всякие ужасы про первую чеченскую войну. Именно такой был от него посыл.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 Форма бойцов ничем не отличалась друг от друга, и только у одного вместо военной кепки на голове к р а с о в а л а с ь белая тюбетейка. Это нас какой-то залетный офицер из штаба сфотографировал, прокомментировал Дробыш заинтересовавшую б р я н ц е о у ю фотографию. Такая фотка есть только у меня. Я ее случайно в штабе выцепил, когда на Дембель уходил. Мы-то дураки всю командировку покупали дорогущие кассеты по л а р о и д у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 До е откуда-то из б р а с о в а а этот вот т ю б е т е й к и из Кринцов. До Кринцов примерно 40 к м отсюда, а Брасово далековато будет. С Брасовскими я особо не общался ни на службе, ни после нее. Они как-то о с о б н я к о м держались и на фото попали случайно. Проходили мимо. Где они сейчас и что с ними я не знаю. В соцсетях ни разу не объявлялись.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 Группу специального назначения, с о к р а щ е н н о ГСН а в народе, майор улыбнулся. Кансы. А, ясно, кивнул Брянцев и открывая следующий лист альбома, поинтересовался. Ну а сейчас вы с ним дружите? н е не дружу. Как-то р е з к о произнес в ответ р о б ы ш Он умер от передозировки наркотиков через два года после Дембеля. В общем, нет его больше. Когда водка в бутылке закончилась, майор достал из кухонного шкафчика коньяк, и б р я н ц е в понял, что пора сматывать удочки. К счастью, майор оказался благоразумным и не стал настаивать на продолжении банкета. Понимаю, с уважением подметил майор, глядя на засобиравшегося на выход п л е е н а н т а А б р я н ц е в вдруг вспомнил, что есть еще один вопрос.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 д р о б ы ш е с к е не удивился такому вопросу. Да напротив вокзала там Бренцо махнул рукой в сторону выхода из квартиры. Ну, о к о л о р ы н к а Так это не л е н и н а щ е р с Майор з а л ы б а л с я Это памятник н и к о л а ю щ е р с у А это еще кто такой? Бренцо услышал такую фамилию, но отравленный алкоголем не смог припомнить ей когда. щ е р с Это такой украинский чипай. Если интересно, то в интернете можно найти информацию о нем. А у н е ч а я н п р а в д у солнечная. Уже на выходе из квартиры спросил Бренцу. Да, солнечная, есть тут такой феномен. Улыбаясь, заверил лейтенанта майор и пожал ему руку, распахнул двери. Ладно, давай. Телефон мой у тебя есть, если что, звони, не стесняйся. И обязательно позвони, когда Мишку найдешь.